а главное внушил, что это и есть новый мессия, который пришел спасти мир. Это наводит на мысль, Виссарион отнюдь не является главой секты, а всего лишь работает зиц-председателем фунтом, который усердно зарабатывает деньги своим хозяевам, благополучно остающимся в тени. И расхлебывать кашу потом придется именно Виссариону, а не истинным создателем секты. Ну вот, что я говорил. Я же давно сделал точно такие же выводы. Да, талант не пропьешь. Все-таки чутье, что ни говори, у журналистов есть от природы. Вот и мои коллеги Минусинские точно такие же выводы сделали. Впрочем, так это или нет, покажет будущее. А пока ясно одно — люди которые сейчас являются последователем секты в поисках смысла жизни прошли мимо православной церкви но легко купились на абсолютно никакие проповеди лже христа из подворотни безвозвратно отдав ему все нажитое ими так что же привело новоявленного христа в новосибирск оказывается виссарион собрался в германию из которой ему прислали вызов по всей видимости его адепты или хозяева вход виссариона в новосибирск состоялся на белом джипе с красноярскими номерами а пока в германском консульстве готовили документы виссарион решил или за него решили провести рекламную кампанию самому себе для этой цели У Виссариона оказался целый штат менеджеров с органайзерами, собственный евангелист Вадим Редькин, а также группа поддержки из десятка человек. Прямо король со свитой. Все понятно, целый штат работает, бизнес поставлен на поток. Это я выяснил тоже давно. Как меня радовала эта статья, Она только лишь подтверждала правильность большинства выводов моего расследования. Вот она удача. Как хорошо, что эта статья вышла еще до моего отъезда из Минусинска. Однако первая рекламная акция была сорвана силами братства святого благоверного князя Александра Невского, организовавшего пикет, целью которого было объяснить людям что представляет собой как сам Виссарион, так и его богомерское учение. Возможно, виссарионовцы ожидали нечто подобное, так как, осознав свое поражение, один из менеджеров заявил коллегам, что ж, будем действовать по плану «Б». Планом «Б» оказалось выступление Виссариона в ДК «Радуга», которое также благополучно провалилось. Очевидцы рассказывали, что Виссарион находился в большой растерянности, а в ДК вообще выглядел испуганным, а большей частью прятался за кулисами, так и не удостоив собравшихся своим явлением. А на вопрос одного из корреспондентов об интервью он лишь неопределенно пожал плечами, мол, как скажут менеджеры, так и будет, а сам он этого не решает. Подошедшие менеджеры решили, что интервью дать можно. Вообще очевидцы, имеющие некоторое представление о том, как ведутся дела в шоу-бизнесе, отметили, что вся работа по прославлению Вессериона была выстроена очень грамотно. Каждый из его свиты знал, что ему нужно делать, куда идти, что говорить. Эти люди... Подобострастно кружа вокруг пресловутого мессии, неожиданно могли дать ему жесткое распоряжение, которое Виссарион тут же выполнял. Со стороны могло показаться, что главный в этом шоу — Виссарион. Однако при ближайшем рассмотрении было видно, что Виссарион лишь молча подчиняется невидимой руке таинственного режиссера. Но выступить в ДК тоже не получилось. Директор предложил Виссариону выступить под свою ответственность. Но Христос такой ответственности побоялся. Поэтому на вопросы он отвечал уже на улице.